Глава тринадцатая. Кораблекрушение. Схватка выдалась непростой, однако я все еще не был уверен, к какому рангу отнести поверженного дракона. Опыта я получил тысяч на пять меньше, чем за дьявола, но сейчас я не использовал жадность, так что на самом деле выкачал даже больше, порядка шестидесяти двух тысяч что, впрочем, мало о чем говорило, поскольку запрокаченное существо ниже рангом могли давать больше опыта, особенно если речь шла об элитных монстрах с множителем предела в районе сотни. В случае с несистемными существами формулы работали не идеально, поскольку система унифицировала цифры по рангу и левелу, но в данном случае они примерно соответствовали ложному дракону С 153 уровня. Ну или бессмертному, Б, на стадии трансформации души. Внимание, вас переполняет изначальная ЦИ. Желаете трансформировать ее в божественную силу? Наличие изначальной ЦИ говорило за второй вариант, но тут многое зависело от ее количества. Для носителей элитных родословных наличие высших типов энергии являлось не такой уж редкостью. 60, 59, 58... «Таймер подгонял, заставляя делать выбор. По сути, у меня имелось три варианта – просто отказаться, поглотить ее или же трансформировать в божественную силу». Теоретически поглотить – самый выгодный вариант, но по ощущениям дракон отнюдь не придерживался пути баланса и праведного пути тоже вряд ли, так что попытка поглотить его энергию напрямую может нарушить равновесие, особенно если чрезмерно торопиться. «56, 55, 54...» Протянув руку, я выхватил из воздуха появившуюся таки карту и, бросив взгляд, убедился, что это даже не пустышка. Но что именно, нужно выяснять дополнительно. Идентификация. Внимание, идентификация провалилась. Сходу удовлетворить любопытство не получилось, и я не стал задерживаться, резко развернувшись в воздухе и направившись обратно к трупу. Бросать такую добычу не хотелось, тем более, что внутри все еще находилась проглоченная тварью ядерная бомба, и других у меня больше не было. Вопрос в том, как утащить тушу, в которой по самым скромным прикидкам будет тон пять-шесть. «Надолго останавливаться на месте гибели дракона было рискованно. Мы довольно далеко отлетели от точки нашей изначальной встречи, и на этой территории вполне может быть свой хозяин. И не дай бог он окажется таким же любопытным и решит посмотреть, что же тут сверкнуло и упало. Еще одну схватку такого уровня я могу и не потянуть». «Внимание! Ранг карты недостаточен. Тело слишком велико для помещения в карту стазиса». «Простой путь не сработал, но я в любом случае должен был попробовать. Засунуть труп в пространственное кольцо быстро не получится по двум причинам. Нельзя открыть врата сразу под ним, а затащить тушу через портал будет не так-то просто. Особенно с учетом того, что кольцо не бездонное, а тысяча метров кубических – это куб со стороной 10 метров, в который дракона нужно как-то утрамбовать или предварительно порубить на куски». Куда лучше подойдет сумка правителя, но таскать ее в бою довольно неудобно, плюс есть риск уничтожения, так что я оставил ее в трюме. Значит, в любом случае придется идти по сложному пути. Полет! Я завис над буквально источающий холод тушей и, крутанувшись вокруг своей оси, выбрал оптимальные места для опорных точек. Вот только предельный радиус в 10 метров, которого раньше хватало, теперь уже не казался достаточным. Будь дракон чуть крупнее, под купол мог бы и не влезть. Внимание, вы активировали временной барьер. Вы находитесь в закрытой зоне. Теперь, следующие полтора часа, я по крайней мере могу не опасаться, что мне помешают переварить добычу и восстановиться. Главное не замерзнуть, но доспех неплохо защищает от внешней среды. 24, 23, 22... Время еще оставалось, однако энергия давила изнутри, вызывая нарастающий дискомфорт, и я решил не жадничать и воспользовался наиболее безопасным вариантом. «Бессмертная ци преобразована в божественную силу. Вы получили 22 единицы божественной силы». «Немало, но совершенно точно не уровень бессмертного. В свое время даже за поверженного клона я получил лишь на единичку меньше». Плюсом был тот факт, что остатки энергии я тоже поглотил, порядком наполнив обмелевшее внутреннее море. Теперь нужно было решать, что делать дальше, и труп мог подождать, он от меня явно никуда под барьером не денется. И лут из инвентаря тоже. Для того, чтобы строить планы, нужно в первую очередь понимать, могу ли я рассчитывать на свой корабль. «Летучая триера, степень целостности 63%. Прикрыв глаза, я словно увидел макет корабля, без мачт, со снесенными скамьями, пробитыми бортами и промороженными досками. Последний удар дракона не пропал даром, и сердце покрылось густой сетью мелких трещин, а стенки реактора чуть заметно выгнулись, лишь алтарь остался невредимым, но толку от этого было немного. Хуже всего дела обстояли в трюме, несмотря на то, что пространственные артефакты туда поместились и даже сумели переместиться в карту, в таком количестве они конфликтовали между собой, и у меня было смутное ощущение, что вполне могут взорваться, просто уничтожив триеру изнутри, вероятность, которую ни в коем случае нельзя было игнорировать. «Внимание! Восстановление данного артефакта в автоматическом режиме невозможно!» Не самая лучшая новость, но зато блокировки не произошло. Если оружие при критических повреждениях не могло выполнять свои функции, то транспорт теоретически все еще оставался работоспособен. Желаете призвать аврору Я бы, может, и желал, но 40 корабль под 20-метровый барьер никак не влезал, а значит, разбираться с ним придется снаружи. Ну или потратить немного времени и все же улучшить навык. Внимание, временной барьер повышен до второго уровня, выберите направление развития, увеличение времени действия, время 2 часа, расширение барьера, максимальный радиус 25 метров, увеличение радиуса сверхбазового повышает стоимость активации. Манипуляции с барьером позволяют менять свойства барьера изнутри в пределах доступных возможностей, уменьшение отката позволяет уменьшить откат навыка до 1 минуты. «Флуктуации времени 2. Попытка пересечь границы активированного барьера вызывает резкое старение объекта». «Пять вариантов, каждый из которых имел свои плюсы. В принципе, нечто такое я и ожидал увидеть, хотя допускал, что увеличение размеров будет менее значительным. Именно его я, собственно, и решил взять, несмотря на предупреждение о росте стоимости активации». «Внимание! Вы выбрали расширение барьера». Пятидесяти метров уже было достаточно, чтобы вместить корабль, но имелась и еще одна проблема – откат навыка. Повторно поставить барьер я смогу только через пять минут, а в текущих условиях и пять минут много. Особенно если цифра в имени Маргартала восьмого означает не поколение, а, к примеру, положение в стае. И где-то рядом гнездятся семь его старших братьев и сестер. Ашу. Не рекомендую ждать, пока барьер спадет сам. Карта с триерой явно нестабильна и в любой момент может рассыпаться прахом. И это будет означать потерю не только транспорта, но и всего, что находится в трюме. Так что спокойно восстанавливаться не получится. Нужно или разрушать барьер в надежде, что за пять минут никто не прилетит меня убивать, либо в очередной раз потратиться. Внимание, временной барьер повышен до третьего уровня. Вы выбрали «Манипуляции с барьером». Дополнительные свойства могут меняться, но зачастую повторяют полученные ранее, так что риск был не особенно велик. То же уменьшение отката меня бы тоже устроило. От подобных расходов сердце обливалось кровью, но тем не менее в данном случае я верил, что они оправданы. Мертвецам не нужны ни деньги, ни очки опыта». «Внимание! Желаете расширить временной барьер? Да? Нет?» И поскольку никакой платы за сами манипуляции заявлено не было, то в данном случае доплачивать придется явно за дополнительную площадь. Сама механика была проста, я установил новые опорные точки за пределами барьера, а затем пелена исчезла и появилась вновь на 15 метров дальше от центра. Временной барьер успешно расширен. Неплохой прием, который позволяет сначала подготовиться к схватке, а затем накрыть часть оказавшихся рядом с барьером врагов. Если не выходить за пределы изначального радиуса, то это даже не потребует дополнительной платы в 150 очков. «Уровень 60777 из 7200 очков системы». «Четыре семерки подряд? Да я прямо счастливчик». Впрочем, никакого приза за такое не полагалось, и я отбросил неуместную мысль, возвращаясь к делу. «Призвать Авруру!» «Нет-нет-нет!» Несмотря на то, что я тщательно выбирал место и корабль опустился на днище, но, постояв так с десяток секунд, он начал заваливаться. Прямиком на меня. «Полет!» Врезавшись в бок триеры, я сумел затормозить падение, используя не только руки, но и телекинез, но затем дерево под моими руками затрещало и разрушилось, заставляя меня провалиться внутрь. Первая переборка, вторая, третья... «Блинк!» Третью, я пробить не успел, переместившись в пространстве, и грохот за спиной возвестил о том, что моя попытка предотвратить кораблекрушение не увенчалась успехом. Предчувствия у меня были самые дурные, но на первый взгляд все оказалось не так уж плохо, триера была крепкой и сохранила относительную целостность корпуса, возможно, потому что я все же сумел чуть притормозить падение». Хотя, конечно, оптимальным было не пытаться удержать Аврору в правильном положении, рискуя оказаться погребенным под обломками, а просто отозвать корабль обратно в карту. К сожалению, к этому моменту я уже убрал ее в инвентарь и вытащить обратно просто не успевал. Что касается причин катастрофы, они не так уж важны, но, полагаю, их было две. Далеко не идеальная площадка и относительно узкое днище корабля, которое повело от перепадов температуры. Ашу. «Знаешь...» «Я не уверена что эта штука все еще может летать». «Василий, знаешь, я тоже уже ни в чем не уверен». «Впрочем, летать я умел и сам. Сейчас требовалось в первую очередь проверить трюм, и с учетом ситуации действовать нужно осторожно». «Полет!» «Я завис над палубой, окинув судно взглядом. Несмотря на то, что я получил триеру не так давно, мы прошли через многое, и видеть ее в таком состоянии было больно». И еще чего-то не хватало. Внимание, режим слияния недоступен. И если связь с сервером сохранилась, то это означало только одно. Блинк. Резко изменив решение, я переместился сначала в камеру к сердцу, уже зная, что там увижу. Ашу. У, у у И действительно, оу Управляющий кристалл не пережил падение и буквально взорвался, расколовшись на мелкие кусочки. Машинный дух прекратил свое существование, и даже если остальные системы еще частично функционируют, Аврора мертва. В высшей степени печально, но сейчас вопрос о том, что произошло с содержимым трюма, стал гораздо острее. «Блинк!» Как ни странно, тут все оказалось в относительном порядке. Даже печать на дверях еще функционировала, пусть признавать мое право войти не пожелала. «Открыть трюм! Внимание! Права доступа не подтверждены!» Похоже, нужные данные тоже хранились на разрушенном кристалле, и чтобы попасть внутрь, придется постараться. Судя по всему, реактор еще работал, подпитывая печать, но отключить его не получится, так что самым простым вариантом будет отсечь подачу энергии. Но подобные фокусы были опасны, поэтому я для начала решил попробовать подобрать отмычку. В конце концов, я специализируюсь на законах пространства и времени. Положив ладонь на замок, я попытался понять, как он работает, а затем отдал команду повторно. «Открыть трюм!» Откровенно говоря, я и сам не до конца понимал, что делаю, но печать мигнула и исчезла, открывая доступ. Теперь передо мной была обычная дверь, ведущая в обычный трюм. Проникнув внутрь, я первым делом убедился, что находящиеся тут артефакты в порядке. Впрочем, мои опасения тоже были небезосновательны. «Вы чувствуете слабые пространственные колебания?» «Ну да, все эти фокусы с помещением одних пространственных артефактов в другие всегда работали с ограничениями. И пусть опасность миновала, но первым делом я подхватил сундук и, вытащив его наружу, тут же вернулся обратно. В трюм к кровавому кокону». «Нефрит, ты слышишь меня? Ты в порядке?» Ашу. «Сильно сомневаюсь». И у предка были все основания сомневаться. Покрытый льдом кокон выглядел безжизненным и не похоже, чтобы процесс трансформации продолжался. «Считаю до пяти и вхожу», — предупредил я. «Раз, два, три, четыре, пять». Ответа не последовало, и, призвав копье, я взмахнул им несколько раз, прорезая проход. «Рассечение!» Никакой реакции не последовало, и я раздвинул рану руками, а затем залетел внутрь, избегая контакта с озером мутной жидкости, над которой возвышался хитиновый каркас, все, что осталось от комариного босса. «Сканирование!» жрица была жива по крайней мере я сразу нашел ее местоположение но добравшись до союзницы у которой из мутной жидкости виднелось только лицо выругался идентификация нефрит вольный игрок полудемон неизвестно уровень сто статус без сознания Уровень заметно вырос, доказывая, что она сумела вернуть часть своей силы, однако и побочки были не слабые. Сомневаюсь, что жрица планировала проходить через девалификацию, однако ее кожа приобрела красноватый оттенок, а из головы торчал рог. Один. Слева. Диагностика. Вы обнаружили критическое повреждение сосуда вечности. Вы обнаружили средние искажения плоти. «Вы обнаружили среднее духовное отклонение, вы обнаружили тяжелую магическую травму». Иначе говоря, ее энергосистема находилась в полном раздрае, на фоне чего внешние изменения казались не столь существенными. А вот внутренние травмы игнорировать было нельзя, поскольку кровеносные сосуды находились в ужасном состоянии, а количество тромбов зашкаливало. «Исцеление, исцеление, исцеление!» «Исцеление, исцеление, исцеление, исцеление, исцеление, исцеление!» Сдерживаться я не стал, пытаясь стабилизировать состояние. К сожалению, самый простой вариант поместить ее в карту стазиса снова не работал, и на этот раз не из-за размеров, а из-за бессознательного состояния. Без ее согласия это можно будет проделать только с телом в которое союзница может очень быстро превратиться, даже несмотря на мою помощь, поскольку выпала из боевой формы и плавала в этой луже голышом. Ну а температура вокруг не способствовала выздоровлению и, более того, падала. пашу если ты не вытащишь ее из этой лужи, то потом придется выковыривать из льда. Василий, почему она вообще жива?» «Ашу. Если обратишь внимание, она даже не дрожит. Судя по всему, у нее есть сопротивляемость холоду, а сейчас она вообще находится в какой-то форме анабиоза». Тем не менее, оставлять ее тут я не стал и, подняв на руки, переместился в комнату с реактором. Пусть комната находилась под наклоном, но здесь все еще было немного теплее, и, постелив одеяло, я положил на него пациентку, надо сказать, несмотря на искажения, выглядевшую весьма симпатичной». Исцеление, исцеление, исцеление. Магия помогла привести в относительную норму физическое тело, но с энергетическими травмами было намного сложнее. К счастью, я примерно понимал, чем тут можно помочь. Поглощение ЦИ. Я начал вытягивать духовную энергию, опустошая ее резерв и тем самым ослабляя потоки, до тех пор, пока ситуация не стабилизировалась. Как говорится, если у тебя нет ЦИ, то оно не сможет течь в неправильном направлении. К сожалению, подмана у меня такого навыка не было, так что, положив ладони ей на грудь, я начал выравнивать потоки точечными воздействиями». «Мара». «Не лучше ли избавить ее от страданий, повелитель?» «Василий». «Предлагаешь добить, чтобы не мучилась?» «Мара». «Разве, если она умрет просто так, то будет лучше?» «Василий». «Она не умрет, я смогу ее вытащить». «Мара». — Возможно, но стоит ли это делать? Сейчас она слаба и беззащитна, но если ты поможешь ей восстановиться, то как ты думаешь, будет ли она тебе благодарна? — Василий, думаешь, она обвинит в произошедшем меня? — Мара, скорее всего, эти травмы — результат внешних воздействий. Именно из-за тебя она оказалась вынуждена сражаться с той комариной тварью. Именно ты позволил ей начать процесс восстановления, а затем направил корабль в зону, где не было связи. Василий, это была случайность. Мара, и именно ты потом ввязался в схватку с драконом и когда корабль попал под удар, отозвал его в карту. В отличие от карт стазиса, корабль просто перемещался в некий пространственный карман, где время продолжало течь своим чередом, и, похоже, условия там были не самые подходящие. Василий, несчастный случай. Мара, и именно ты разрушил кокон, лишив ее шанса что-то исправить. Василий. Трансформация уже завершилась. Мара. Но поверит ли она в это, когда очнется? Василий. И поэтому я должен добить союзницу? Мара. Она слуга твоих врагов, ставшая нашей союзницей лишь по воле случая. Ты ведь и раньше не доверял ей, а теперь к ней вовсе нельзя будет поворачиваться спиной. Ашу. Так вот, почему ты казался мне злодейским злодеем. Похоже, ты одержим не просто призраком, а злым призраком. мара «Я просто забочусь о повелителе. Если убить жрицу, то мы станем сильнее, и никто даже не узнает, что с ней на самом деле случилось». «Василий, хватит. Я сам решу, как именно мне поступить». «Наверное, я должен был почувствовать возмущение, но не страдал от лишнего ханжества и рассматривал такую возможность. Чисто теоретически, как и все прочие варианты». Опыта за жрицу дадут немало, обстоятельства гибели скрыть несложно, а наш союз в любом случае под вопросом. Вероятность того, что новоявленный полудемон назначит виновником своих проблем именно меня, достаточно высока. Однако в текущем состоянии жрица вряд ли представляет для меня серьезную угрозу, а собственную паранойю нужно контролировать. Исцеление, исцеление, исцеление, диагностика. «Состояние пациентки стало заметно лучше, и теперь нужно было привести ее в себя». Я аккуратно похлопал девушке по щеке, не то чтобы я надеялся, что это сработает. «Ашу». «Поцелуй ее, я знаю историю, в которой это сработало». «Василий». «Да, я тоже читал сказку о спящей красавице, и у меня есть определенные сомнения в ее достоверности». «Ашу». «Не хочешь целовать? Ударь молнией». «Мара». «Это я после этого злая» пашу Методы лечения электричеством не я придумала». Подобного рода шутки могли показаться неуместными, но чем глубже кроличья нора, в которую ты провалился, тем полезнее отвлечься от перспектив. И юмор тут – отличное лекарство. К тому же молния действительно могла сработать, но контролировать ее силу я не умел, так что столь кардинальные методы лучше оставить на крайний случай. Совсем-совсем крайний. «Исцеление, исцеление, исцеление! Статус приходит в тебя!» «Ну, наконец-то!» — произнес я. «Ты в порядке?» «Статус приходит в ярость!» «Похоже, не совсем. Мгновение спустя пациентка открыла глаза, ее губы шевельнулись, а затем она ударила, сходу попытавшись вырвать мне сердце».